Виктория Лукьянова «Обретая счастье» читает Полина Ракадова Глава первая. Как прошло свидание? Я замерла на пороге и покосилась на Эму. Она усмехнулась, заметив на моем лице недоумение и растерянность. Но я торопливо взяла себя в руки и шагнула вперед, аккуратно прикрывая за собой дверь. Не хотелось бы, чтобы кто-то услышал, что я ходила на свидание. Здесь любили посплетничать. Клиентов, конечно же, не обсуждали, если чуть-чуть. А вот своим обожали перемыть косточки. Только не говори, что все знают. Выдохнула, опускаясь на стул. Эма покачала головой и нагнулась, чуть ли не нырнув под стол. Вскоре передо мной стояла коробка с конфетами и бодрящий кофе, который я принесла с собой. Наши маленькие посиделки в кабинете Эммы. Что же, клиника как код получила первоклассного специалиста, который уверенной и твердой рукой управляла отделением. Эмма стала отличной коллегой, и у нее всегда были вкусные конфеты к чаю. «Так ты не ответила». «Как прошло свидание?» Она изогнула бровь, выжидающая, всматриваясь в меня. Я же растерянно опустила глаза, стыдясь того, как прошло свидание. Хотелось бы просто стереть память или изобрести машину времени. Вернуться в прошлое, заставить себя остаться дома, а не ехать в ресторан. Тогда я не испортила бы платье, пролив на себя бокал красного вина, и не опозорилась на глазах у прочих посетителей как это случилось на том злополучном свидании. И почему мне так не везло? А если я скажу, что свидания не было? Тогда ты соложешь, потому что я знаю, что ты с ним встретилась. И это было худшее, что со мной происходило за последний год. Я выдохнула и перестала спорить. Еще одно отличное качество, которым обладала Эма. ее непробиваемость. Если она ставила цель, то всегда добивалась ее. Вот и место руководителя отдела заполучила. И это спустя чуть больше полугода, как она стала работать в клинике. А ведь после возвращения из Америки у нее не было ни связи здесь, ни опыта. Но об этом она, конечно же, никому не рассказывала. Но то ли удача, то ли реальное упорство. И вот передо мной успешный молодой специалист. В кресле руководителя. Кстати, Иванов тоже на тебя посматривает. Я горько усмехнулась и отправила конфету в рот. Передернув плечом, вспомнила того самого Иванова. Надеюсь, его заботит исключительно мое здоровье. Показала еми язык. Но она отрицательно покачала головой, обнажая ровный ряд белоснежных зубов. Вам лишь бы сплавить меня в чьи-нибудь крепкие мужские руки. Эмма подмигнула, выбрав круглую конфету с молочной начинкой. «Заметь!» — про крепкие руки сказала ты. «А что не так с руками того парня? Как его зовут? Дима?» Я кивнула, чувствуя, как на языке разливалась горькая сладость. Удивительный вкус. «Жаль, мне таких конфет никто не дарит. Странно, конечно. Пусть мы частная клиника...» где за каждое телодвижение врача клиенты платят рублем. Но и от конфет или иных съедобных подарков никто не отказывается. Наверное, это наш менталитет или привычка, которая вплелась в цепочку ДНК и передается теперь из поколения в поколение. «Да, Дима», — подтвердила, потянувшись ко второй конфете. «И нет, у него не такие крепкие руки, которые требуются моему шикарному телу. Эмма рассмеялась прикрывая глаза мне нравился ее смех такой чистый звонкий и такой душевный так и хотелось улыбаться в ответ чем я и занималась пытаясь выбрать новую конфету не мучайся возьми вот эту квадратную отсмеявшись произнесла Эмма. так что насчет иванова у него то руки крепкие он проктолог возмутилась отправляя вторую конфету в рот. Эмма вновь рассмеялась. На ее красивых темных глазах, увенчанных черными густыми ресницами, проступили слезы. Порой мы так развлекались в обеденный перерыв, смеялись без устали, а после отправлялись по своим делам. Я закапывалась в бухгалтерских бумажках. Эмма руководила отделом. Принимала пациентов и просто была отличным собеседником и отличным другом. Я вновь взглянула на нее, наслаждаясь смехом, и улыбнулась в ответ. «Хотя...» Я призадумалась, поднимая глаза к потолку. «Нет, я пока на такое не готова. Но вам было бы весело обсуждать за ужином чьи-то, эм... задницы. Ты знаешь, сколько у него пациентов проходит за один рабочий день? Я вот знаю, и меня удивляет». «Ох, Маш, да и не об этом. У него отличное чувство юмора, и он разведен. У него есть сын, и он не против с тобой пообщаться поближе». Подмигнула, коснувшись губами кружки. «Кстати, он лучше в городе проктолог, так что понятно, откуда у него такие очереди». Я покачала головой и отказалась от столь заманчивого предложения. Эма! «С каких пор ты стала сводницей?» Подмигнула в ответ. «Может, пора идти без кем-нибудь сходить в ресторан?» Она отмахнулась, рассматривая полупустую коробку. На ее губах застыла улыбка. «Ну вот, я опять осеклась. Знала же». «Прости, не нужно было». Эмма подняла глаза и покачала головой. «Знаешь, может, ты и права. Я засиделась в четырех стенах. «Дом, работа, работа, дом. Мой маршрут настолько скучный и предсказуемый, что даже подруги смеются». Выдохнув, я прикоснулась к своей кружке с остывшим кофе. Поедать конфеты расхотелось. А вот запить чувство горечи и одиночества крепким черным кофе бессмысленно. Будет горчить, уже по-настоящему. «Пожалуй, предложу Иванову поужинать со мной». «Думаю, у нас найдется больше общих тем», — подмигнула Эма, отправляя в рот новую конфету. Я хотела рассмеяться, но вздрогнула и уставилась на телефон коллеги. Она посмотрела на экран и резко переменилась в лице. Я знала это выражение, свидетелем которого становилось так часто, что порой думалось, возможно, пора бить тревогу. Но Эмма стойко терпела и отказывалась хоть как-то противостоять тому, кто не давал ей покоя несколько месяцев. «Опять он?» Приглушенно спросила, словно опасаясь, что нас могли услышать. Она кивнула и перевернула смартфон, явно не намереваясь вступать с человеком по ту сторону в дискуссию. «Кажется, в природе, да и во всей вселенной существовал лишь он один» способный вывести самую спокойную и терпеливую женщину из состояния равновесия. «Ага», — прошептала она, стараясь больше не смотреть на смартфон. «Рано или поздно ему надоест. Я бы на твоем месте придушила его. Если бы он еще появился, а то на словах все герои». Язвительно отозвалась Эмма, скручивая обертку в блестящие шарики. Трусливый индюк. Я не выдержала и хохотнула, выдыхая. Что же, она уже не боялась и не нервничала, как раньше, и я могла расслабиться. Кажется, Эмма никому не говорила о нем, знала только я, и то случайно. Застала как-то раз за перепиской с этим шантажистом, изводящим ее. О переписке я ничего не знала, но по обрывкам, рассказанным Эммой, понимала, Человек, имени которого она не знала, умел довести ее до состояния кипения, лишь парой фраз. «Да, Эм, индюк, лучше сходи на свидание с Ивановым, глядишь развеселишься». «И он забудет про тебя», — добавила она, словно читая мои мысли. «Пришлось согласиться. Взглянув на часы, я поднялась и поправила платье. «Спасибо за кофе и конфеты, я пойду». А то Аристарховна будет ворчать. Эмма кивнула и пожелала мне удачи. Выходя из ее кабинета, я скользнула взглядом по рабочему столу, обернувшись на миг и заметила, как она перевернула смартфон и разблокировала экран. Мысленно усмехнувшись и пожелав ей удачи, я прикрыла дверь. Что же, удача ей точно не помешает. «Маш, можешь убрать в папку?» «На подпись Львовичу!» Голос Елены Аристарховны выдернул меня из отчета, который я битый час пыталась подготовить. Даже после легкого перекуса Сэма и мое нервное состояние не улучшилось. Как бы я старалась не вспоминать провальный ужин или прочие неприятности, сыпавшиеся на меня последние месяцы, я никак не могла отбросить прочь дурные мысли и жить прежней спокойной жизнью. «Да, конечно». Я забрала из рук начальницы бумаги и вложила их в папку, которая лежала на краю стола. Потянувшись за другими бумагами, скопившимися вокруг нескончаемым ворохом, я задела локтем черную папку, и она с грохотом полетела вниз. «Черт!» выругалась, соскальзывая вниз и пытаясь собрать бумаги. Ногой случайно задела кресло, ударившись коленом. От боли промычала и попыталась отодвинуться, но вместо того, чтобы уберечь уже побитое колено, случайно задела ящик, ставя зацепку на новых колготках. Дотронувшись до маленького узелка, заметила, как вниз и вверх поползли две новые дорожки. «Ну надо же!» прошептала, поражаясь своему невезению. «С тобой все в порядке?» елена перегнулась через стол и посмотрела на мои неприятности с долей сочувствия и неприкрытым раздражением. кажется не меня одно уже доконали бесконечные проблемы, которые то и дело сыпались на меня как из рога изобилия не думаю промычала в ответ собирая бумаги встала выпрямилась поправляя платье запихнула ворох бумаг в папку посмотрела еще раз на испорченные колготки и покачала головой. «Я уже на грани нервного срыва». Елена перевела взгляд на мою ногу и усмехнулась, рассматривая очередное поражение. «Да ладно! Это называется черная полоса. За ней, говорят, бывает и белая». Я выдавила улыбку и развернулась. Отправилась в туалет, где стянула колготки, и отправила их в урну. Радовала одно — На улице пока еще теплая погода, и я на машине. Так что замерзнуть не успею. Но пора приобрести пару новых упаковок на работу в запас. Возвращаясь в кабинет, я мысленно проговаривала список покупок, за которыми нужно будет заехать после работы. Как недовольный голос начальницы выдернул из размышлений. «У тебя телефон разрывается». Процедила она, поправляя на крючковатом осу очки. Я перевела взгляд на рабочий, на котором не было ни одного сообщения, и пропущенном звонке. «Я про твой личный», — произнесла Елена, и как по волшебству он вновь разразился трелью. Схватив смартфон, я увидела номер Антона. Сердце, конечно же, как это и бывает каждый раз, когда звонит он, подпрыгнуло в груди и помчалось с катастрофической скоростью вниз, в пятки и я торопливо ответила на вызов. «Да, что случилось?» Голос немного подрагивал от волнения. Моя черная полоса явно преследовала и сейчас. «Мам, привет!» А вот голос сына был вполне оптимистичным, но только я знала эти нотки с дотошностью, поэтому не поверила. «Говори, что опять учудили?» «Ну, мам!» Проворчал Антон, явно недовольный моим ответом. Ничего плохого, честное слово. Но тут такое дело, замялся он. А я прикрикнула: Сколько седых волос у меня появится после этого разговора? Какое? Тяжело дыша, потребовала объяснений. Антон мялся и явно начинал нервничать. Впрочем, и я была на грани сердечного приступа. Обычно он всегда находился со словами, а вот такое отоптание на месте было не в его характере. «Ну уже говори!» Чуть-чуть надавила, вынуждая сына ответить так, как есть. «Тебя вызывают в школу!» Сердце заплясало в пятках, как обычно. «Что вы опять натворили?» Прохрипела, опускаясь на стул. Спинка жалобно скрипнула, царапая звуком и так расшатанные нервы. «С такими сыновьями мне не седина к тридцати обеспечена, а полное облысение». «Да так, ничего серьезного!» Но Маргарита Александровна просила приехать. «Она пыталась до тебя дозвониться, но сказала, что ты телефон не взяла». «Я выходила», — прошептала, пытаясь собраться с мыслями. Имя, произнесенное сыном, мне ни о чем не говорила. Или говорила. Маргарита Александровна. Напомнил сын. Директор нашей спортивной школы. Ну, в той, куда мы теперь ходим. С неприкрытой гордостью произнес сын. Да-да. Прохрипела, вспоминая имя. Вот только с ней я так и не познакомилась. Когда? Антон явно ожидал от меня большого сопротивления или вовсе отказа приезжать. Поэтому растерялся и вновь начал мямлить, что-то бормоча себе под нос. Но в итоге мне удалось добиться от него ответа. «Лучше прямо сейчас», — совсем удрученно произнес сын, ставя крест на моей некогда вполне спокойной жизни. Я, ответив, что скоро буду, нажала на кнопку сброса, и уставилась в точку, гипнотизируя погасший монитор. Рядом на периферии замелькала тень. Елена Аристарховна зашевелилась и явно была обеспокоена моим потерянным взглядом. Ее ладонь, появившаяся перед моими глазами, привела в чувство. «С тобой все в порядке?» проговорила она, не скрывая беспокойства. «Теперь точно нет». Покачала головой, медленно поднимаясь. «Меня опять вызывают в школу, теперь уже в новую». Елена откашлялась и изумлённо изогнула бровь. «Это в ту спортивную?» и Я кивнула, поправляя платье, в котором чувствовала некомфортно. Так и хотелось снять всю одежду, оказавшись дома, залезть в теплую воду с густой пеной и постараться не думать о проблемах. «И за что мне это наказание?» Езжай! Выдохнула начальница. «И надери им задницы уже. Иногда слов не хватает, чтобы воспитать как надо. Нужен железный характер или крепкая рука. У тебя, к сожалению, ни того, ни другого нет». Я кивнула вновь, но от слов Елены стало дурно. «Пожалуй, я была из той категории матерей, которые, чтобы не случилось, никогда не поднимали на ребенка руку. Даже в том случае, если другого выбора как могло показаться, не было. Собрав вещи, я отправилась на парковку, прокручивая в голове будущий монолог, который я выдам директору школы. Надеюсь, скупая слеза, которую я попробую выдавить из себя, убедит директора в том, что мои сыновья сделали это не специально, хотя я даже не знала, что они натворили. От запоздалой мысли стало совсем жутко и отвратительно. В таком подавленном состоянии я добралась до школы, поражаясь тому, что по пути со мной ничего не произошло, и, отыскав на парковке свободное место, я стала сдавать, не взглянув по зеркалам. Впервые в жизни я будто разучилась делать то, чему учат в автошколах, а после ее опыт доводит до автоматизма. От внезапного глухого звука, донесящегося откуда-то справа, я вдавила педаль тормоза, и уставилась перед собой. «Ну вот», — накаркала. Прошептала, чувствуя, как сердце вновь рухнуло в пятки. Торопливо взглянула по зеркалам. Нет, ни справа, ни слева, и даже позади не было машин. Но неожиданно возникла огромная тень, приближающаяся к моей машине. «Кажется, я только что убила человека».